Глава 14. Зинаида Афанасьевна вообще говоря, была чрезвычайно романического характера. Не знаем от того ли, как уверяла сама Мария Александровна, что слишком начиталась этого дурака Шекспира, своим учительшкой, но никогда во всю мордасовскую жизнь свою Зина еще не позволяла себе такой необыкновенно романической или лучше сказать,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 Так поразила она его в эту минуту. Князь: Простите меня. Простите нас. Мы обманули, мы завлекли вас. Да замолчишь ли ты несчастное выступление, вскричала Марья Александровна. Шударне, шударне. Ma chère enfant, милые дети, бормотал пораженный князь.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 Вы, которые теперь мне так жестоко отомстили, неужели и вы могли примкнуть к этим людям, чтоб простерзать и опозорить меня? И вы говорили, что любили меня. Но не мне читать вам нравоучения, я виновнее вас. Я оскорбила вас, потому что действительно манила вас обещаниями, и мои давешние доказательства были ложь и хитросплетение. Я вас никогда не любила.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 Потом немедленно раскисает, хнычет, требует объяснений, становится на колени, просит прощения, умоляет, чтоб все было по-старому, но только поскорее, как можно поскорее. Почти то же самое случилось теперь с Мозгликовым. Выйдя из себя, взбесившись, накликав беду, которую он уже всю целиком приписывал теперь одному себе, насытив свое негодование и самолюбие, и себя уже возненавидев за это,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 «Несравненно хуже осла, но я вам докажу, Зинаида Фанасиевна, я вам докажу, что и осел может быть благородным человеком. Дядюшка, я обманул вас. Я я обманул вас. Вы не спали, вы действительно на делали предложение, а я я подлец из что мне отказали, уверил вас, что вы видели все это во сне.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 Ты сам же уверял меня, что это было только во сне. Ох, как уверить мне вас? Научите меня, как мне уверить его вот теперь, дядюшка, дядюшка. Ведь это важная вещь, важнейшее фамильное дело. Сообразите, подумайте. Друг мой, изволь я подумаю. Постой, даже мне вспомнить Все по порядку. Сначала я видел, Кучеров Фила не до Феофила теперь дядюшка. Ну да, положим, что теперь не до него. А потом был Наполеон. А потом как будто мы чай пили, какая-то дама пришла и весь сахар у нас поела. — Но, дядюшка, брякнул мозгликов в затмении ума своего. Ведь это сама Мария Александровна рассказывала вам давечи про Наталью Дмитриевну. Ведь я тут же был, я сам это слышал. Я спрятался и смотрел на вас в дырочку. Ах, Мария Александровна, подхватила Наталья Дмитриевна. Так вы уже и князю рассказывали, что я у вас сахар украл из сахарницы. Так я к вам сахар воровать ежью Прочь, от меня, закричала Марья Александровна, доведенная до отчаяния. — Нет, не прочь, Марья Александровна. Вы так не смеете говорить. Остал быть я у вас сахар, сахаркрадус. Я давно услышал, что вы про меня такие гнусности распускаетесь. Мне Софья Петровна подробно рассказывалась. Так я у вас сахар, сахаркрадус. Но ме закричал князь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 Ну да, я помню была и кадушка, — пробормотал бессознательно князь, припоминая давний разговор с Марией Александровной. Как и вы туда же дворянку убронить? Как вы смеете, князь, дворянку убронить? Коли я кодушка, так вы безногий есть. Кто я безногий? Ну да, безногий, да еще и беззубые-с, вот вы катись. Да еще и одноглазый, закричала Марья Александровна. У вас Корсет вместо Роберс, прибавила Наталья Дмитриевна. Лицо на напружины волос своих нет, и усишки-то у дурака накладные, скрипела Марья Александровна. Да хоть нос оставьте мне Марии Степановне настоящий, вскричал князь ошеломленный такими внезапными откровенностями. Друг мой,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 — Пойдемте, дядюшка, еще не поздно. Я вас тотчас же перевезу в гостиницу и сам перееду с вами. Ну да, в гостиницу. Ади, ma charmant enfant, вы одна. Вы только одна. Добродетельная вы, благородная девушка. Пойдем же, мой милый. О, боже мой! Но не стану описывать окончание неприятной сцены, бывшей при выходе князя. Гости разъехались с визгами и ругательствами. Мария Александровна осталась наконец одна среди развали на обломках своей прежней славы, увы, сила, слава, значение все исчезло в один этот вечер.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 Глава 15. Если судьба обрушится раз на кого бедою, то ударом ее и конца не бывает. Это давно замечено. Мало было одного вчерашнего позора и срама для Марьи Александровны. Нет, судьба ей готовила побольше и получше. Еще до десяти часов утра по всему городу вдруг распространился один странный и почти невероятный слух, встреченный всеми самую злобную и ожесточенную радостью, как и обыкновенно встречаем мы все всякий необыкновенный скандал, случившийся с кем-нибудь из наших ближних. До такой степени потерять стыд и совесть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 Как можно скорее разбудить барышню одну только барышню потихоньку, чтоб как-нибудь не узнала Марья Александровна. Зина, бледная и убитая, выбежала к старухе немедленно. Та упал ей в ноги, целовала их, обливала слезами и молила немедленно сходить с ней к ее больному Васе, который всю ночь был так труден, так труден, что может и дня больше не проживет старуха говорила Зине, рыдая, что сам Вася зовет ее к себе проститься в предсмертный час, заклинает ее всеми святыми ангелами, всем, что было прежде, и что если она не придет, то он умрет с отчаянием. Зина тотчас же решилась идти, несмотря на то, что исполнение такой просьбы явно бы подтвердило все прежние озлобленные слухи о перехваченной записке о скандалезном ее поведении и прочем. Не сказавшись, мать она накинула на себя салоп, и тотчас же побежала со старухой через весь город в одну из самых бедных слободок Мордасова, в самую глухую улицу, где стоял один ветхий, покривившийся и вросший в землю домишко с какими-то щелочками вместо окон и обнесенный сугробами снегу со всех сторон. В этом домишке, в маленькой, низкой затхлой комнатке, в которой огромная печь занимала ровно половину всего пространства, на дощатой некрашенной кровати на тонком как блин тюфике лежал молодой человек, покрытый старой шинелью. Лицо его было бледное и измождённое, глаза блистали болезненным огнем, руки были тонкие и сухи, как палки. Дышал он трудно и хрипло. Заметно было, что когда-то он был хорош собою, но болезнь исказила тонкие черты его красивого лица, на которое страшно и жалко было взглянуть, как на лицо всякого чехоточного или, вернее сказать, умирающего. Его старуха-мать, которая целый год чуть не до последнего часа ждала воскресения своего Васеньки, увидала наконец, что он не жилец в этом мире. Она стояла теперь над ним, убитой горем, сложив руки, без слез, глядела на него и не нагляделась и все таки не могла понять, хоть и знала это, что через несколько дней ее ненаглядного Васю закроет мерзлая земля там под сугробами снегу на бедном кладбище. Но Вася не на неё смотрел в эту минуту. Всё лицо его Исхудалая, истрадальческая, дышала теперь блаженством. Он видел наконец перед собою ту, которая снилась ему целые полтора года и наеву её во сне в продолжении долгих тяжелых ночей его болезни. Он понял, что она простила его явясь к нему, как ангел Божий в предсмертный час. Она сжимала его руки, плакала над ним, улыбалась ему, опять смотрела на него своими чудными глазами и Все прежнее невозвратное воскресло вновь в душе умирающего. Жизнь загорелась снова в его сердце, и, казалось, оставляя его, хотела дать почувствовать страдальцу, как тяжело расставаться с нею. Зина, говорил он, Зиночка, не плачь, надо мной не тужи, не тоскуй, не напоминай мне, что я скоро умру, я буду смотреть на тебя, вот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 То я таков, Вот этот меня и мучит. Не достоин я твоей любви, Зина ты и на деле была честная и великодушная, ты пошла к матери и сказала, что выйдешь за меня и ни за кого другого. и сдержала бы слово, потому что у тебя слово не разнилось с делом. А я, когда дошло до дела, знаешь ли, Зиночка, что ведь я даже не понимал тогда, чем ты